И тогда право на престол Габсбургов пришло к сыну покойного, эрцгерцогу Францу Фердинанду, родному племяннику императора. — Терпеть не могу этого святошу, — говорил он акушерки Шрат. — Но что делать, если род Габсбургов мельчает на глазах? Вот только я не могу умереть. Императрица Елизавета его отверженная жена пребывала в мрачной меланхолии, оживляясь лишь в общении с ушедьми. Но в 1898 году она была зарезана итальянским анархистом Лукьяни, когда всходила на трап отплывающего прохода. Узнав о ее гибели, Франц Иосиф даже не дрогнул, повелев «Позовите ко мне Екатерину Шраат». Шонбрун насчитывал 400 комнат, и по этим комнатам, переполненным сокровищами, блуждал выживающий из ума Старик с хлопушкой в руках. Этой хлопушкой он перебил миллионы мух, залетавших с улицы, при этом бормотал. — Странно, все умирают. Один я бессмертен. А сколько мух, сколько людей, за что мы платим ученым? — Убили, значит, Фердинанда-то нашего, — сообщила Швейко его служанка в знаменитом романе Ярослава Гашек. — Какого Фердинанда, пани Мюллер? — спросил Швейк, не переставая массировать колени. — Я знаю двух Фердинандов. Один служил у фармацевта Пруша и выпила у него как-то по ошибке бутылку жидкости для ращения волос. А есть еще Фердинанд Кокошка, тот-то собирает собачье дерьмо, обоих ни чуточки не жалко. — Нет, сударь, эргерцога Фердинанда.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 франция фердинанда боялись все жители Австрии, и не только сам народ, но даже аристократы говорили, чтоб его черви съели. Русская печать информировала читателей об Эрцгерцоге. Он терпеть не может азартных игр, не любит официальных приемов, презирает банкетные речи, которые ненавидят больше всего. «Он умрет на ступеньях трона», — предсказывали другие. Что же хорошего было в этом неприятном человеке? «Я большой мечтатель, страдающий музеоманией», — записывал он в дневнике, и был даже прав. Из наследника престола мог бы получиться хороший экскурсовод по старинному музею. В 1892 году эрцгерцог совершил кругосветное путешествие, посетив почти все страны мира, вплоть до Японии и Австралии. Лучше всего он чувствовал себя на обеде у виц короля Индии, и был лорд Лэнсдоун, жена лорда и сам Франц Фердинанд, не произнесли заведом ни единого слова. Путешествуя, он усиленно осматривал арсеналы казармой броненосцы, не ленился узнать мягкий ли у солдат матрасы и что им сварили на ужин. Япония поразила его способностью к быстрому освоению материального и научного прогресса. он тогда же пророчил европе когда нибудь в будущем придется еще горько раскаяться в том что она открыла секреты своей мощи желтолицем сынам азии